Глава четвертая. Последняя фраза относилась к нашему классному руководителю, который, как оказалось, уже составил список очереди прохождения экзамена. «Евгения, давай первой!» Кивок в сторону нашей тихонии и отличницы. Пожалуй, выбор классного в данном случае был очевиден. «Да, учитель!» Незрачная девчушка с темными волосами, скрученными в хвост, прошла вперед. Выйдя на середину арены, она подошла к застывшему манекену и вопросительно посмотрела на экзаменаторов, ожидая их пояснений. «Ударь его! Со всей возможной силой!» — с улыбкой подсказал директор. Кивнул, Евгения повернулась к манекену и глубоко вдохнула воздух. Вокруг нее начала медленно формироваться амина. Секунда и от этой силы завибрировал воздух. Жгуты магии, закручивающиеся вокруг девушки, ярко вспыхнули. Сбор силы был сделан академично, словно по учебнику. Выверенные движения мины создали самый настоящий рисунок, похожий чем-то на линии сотен снежинок. Я мог видеть многое из этого, используя магию, но далеко не все. Часть затейливых плетений ускользала от моего взгляда, особенно когда скорость и количество дополнительных линий, встраиваемых в заклинание, стало быстро расти. В какой-то момент Евгения сделала шаг вперед и силой будто толкала настоящую гору, ударила ладонью вперед. Пространство между ней и манекеном выгнулось, словно в кривом зеркале, и через миг невидимая волна ударила деревянную куклу, разрывая ее на куски. Ошметки от манекена с противным, разрывающимся звоном разлетелись по всей арене. «Отлично, следующий!» — кивнул директор, что-то записывая себе в блокнот. «Да уж, результаты нам сразу не скажут. А жаль. Я мысленно вздохнул, но тут уж ничего поделать было нельзя». Евгений использовал одну из вариаций заклинаний на основе «Магии воздуха». Кажется, это была воздушная волна, базовое плетение, которое сильно изменило и модифицировало. Это, несомненно, впечатляло. Изменить заклинание, пускай и самое элементарное, далеко не так просто. А уж чтобы оно действовало подобным образом, стоит признать, что мне пока недоступен уровень такого понимания местной магии. «Василий, ты следующий!» Между тем, классный руководитель указал на щуплого паренька, стоящего в первых рядах, еще одного нашего отличника. Совсем невысокий, с взлохмаченными волосами и вылезающий из-под брюк белой рубашкой. Василий всегда был на своей волне, общаясь лишь с парой таких же, как и он сам ребят, что были помешаны на обучении и магии. Ему-то попасть в первый магический не составит какого-то труда. Мелькнула у меня мысль, когда я наблюдал за сгорбленной спиной паренька, идущего к уже установленному на арене новенькому манекену. Дождавшись кивка со стороны директора, Василий в один миг преобразился. Вокруг него начала закручиваться магическая энергия, сам парень выпрямился, выражение его глаз из рассеянного стало внезапно серьезным и волевым. Миг. И вот уже перед манекеном застыл самый настоящий воин, гордый и несгибаемый. За спиной молодого человека вспыхнул сразу десяток золотых огней, он сделал быстрый, едва уловимый для большинства учеников жест рукой, и манекен в ту же секунду загорелся жарким пламенем, в считанные мгновения выгорая в пепел. Магия изначального огня и также сильно переработанная. Было видно, насколько тяжело удалось это самому Василию. Сразу после того, как все было кончено, он чуть не осел на пол арены, но волевым усилием удержал себя и, не видя ничего перед собой, поплелся в нашу сторону. Я успел заметить, как представитель Заславских, мужчина с седыми висками, одобрительно кивнул, глядя на то, что осталось от манекена. Похоже, наш Василий пришелся ему по нраву. По одному мои одноклассники подходили к манекену, демонстрируя свои силы, и уже очень скоро выяснилось, что материал, из которого была сделана кукла, оказался не так прост. Возможно, виной тому какое-то магическое усиление или что-то похожее, но повредить манекен для некоторых из учеников стало непосильной задачей. Обманчивая легкость прохождения экзамена у первых испытуемых расслабила всех, из-за чего уже очень скоро появились первые провалившиеся. И этих неудачников с каждой минутой становилось все больше. В основном это были те, кто раньше не мог похвастаться хорошими оценками в практической магии, но среди них имелись и некоторые середнячки, что кое о чем да говорило. «Матвей, ты следующий!» Классный руководитель кивнул рослому парню, что все это время, не скрывая своего хорошего настроения, наблюдал за попытками своих одноклассников пройти экзамен. «А, Андрей, ну вот сейчас все решится!» — с улыбкой воскликнул на весь класс парень, привлекая всеобщее внимание в том числе и экзаменаторов. «Я покажу тебе, кто лучший в нашем классе!» В этот момент мне показалось, что светловолосая девушка за столом как-то странно посмотрела в мою сторону, точно приглядываясь, после чего толкнула локтем сидящую рядом подругу, которая все время экзамена была погружена в себя и не обращала особого внимания на происходящее вокруг. Вот же, сразу узнали, с небольшим раздражением подумал я. Тем временем Матвей вышел на арену, встал напротив манекена. С его лица все так же сходила широкая улыбка. Он демонстративно засучил рукава и поднял перед собой руки. А в следующий миг я увидел, как он концентрирует в них огромное количество амины. В его ладонях вспыхнула острая убийственная аура. Парень рванул с невероятной скоростью вперед. Магическая сила закрутилась вокруг него, создавая при каждом движении иллюзии, оставляемые после образы. Даже с моей силой практика боевых искусств и высоким уровнем восприятия уследить за ним оказалось не так-то просто. Магическое усиление тела, да еще и как-то необычно поданное. Такое ощущение, будто Матвей куда глубже покопался в этом заклинании, и вот здесь я уже не был уверен в правильности его решения. Изменения в базовых заклинаниях магии тела считались слишком сложными и часто приводили к травмам. И, судя по движениям Матвея, в которых я заметил какой-то едва уловимый изъян, он все-таки где-то напортачил. Удар ладони, в которых была сосредоточена магическая сила Матвея, в один момент разворотил манекен, превратив верхнюю его часть в труху, а нижнюю отбросив на несколько метров в сторону. Парень на секунду замер как бы красуясь и демонстрируя всем собственную силу, но в действительности, похоже, сейчас просто приходил себя, приводя в порядок, пришедшую в хаос магическую энергию внутри тела. Это не укрылось и от экзаменаторов. Один из заславских нахмурился, а директор демонстративно что-то подчеркнул у себя в блокноте. Ну или вычеркнул. «Ну, ты видел, Андрюх?» Матвей, казалось, не обратил на это никакого внимания, подойдя ко мне и покровительно улыбаясь. «Сумеешь повторить?» Я даже отвечать ему не стал, посчитав это лишним. Мастерство боя без оружия, даже усиленная магией, казалось мне в этом мире далеко не самым эффективным. Пускай за барьером ничего, кроме магии и боевых искусств, не действовало, я все равно считал что хороший клинок или копье имело значительно большее преимущество, чем маг, усиливающий свое тело и использующий его в качестве инструмента нападения. Не говоря уж о классических заклинателях, что использовали силы стихий для уничтожения тварей пустоши на безопасном расстоянии. Впрочем, как средство последней линии защиты, а также в качестве дополнительной опоры, во время сражений за барьером оно вполне оправдывало себя. «Андрей, давай теперь ты!» — голос классного прервал мои размышления. «Поджи!» — думал еще немного понаблюдать. «Но да ладно!» Двинувшись к корене, я сразу ощутил два очень заинтересованных взгляда со стороны экзаменаторов. Особенно это касалось темноволосой, и я буквально чувствовал, как она следила за каждым моим движением. «Ну, конечно, этого стоило ожидать!» В любом случае, я не собирался прятаться. Сегодня мне нужно было проложить себе путь к первому магическому. И я совершенно точно сделаю это. Перед тем, как вступать на арену, я подошел к оружейным стойкам, расположенным возле, и вытащил простой с виду деревянный тренировочный меч из самой обычной древесины, способный пропускать через себя магию. Использовать свой инвентарь, к сожалению, во время экзаменов запрещалось. Насколько это было правильно, не берусь судить, но, судя по слухам, иногда ученики проносили с собой запрещенные артефакты, надеясь с их помощью получить наилучший результат. Взмахнув на пробу клинком, ощутив его тяжесть и течение магической силы внутри, я мысленно поморщился. «Даже мой тренировочный меч был лучше», Но тут уж ничего не поделать. Будем работать с тем, что дают. Жаль, но в такой ситуации использовать движение цветения я не мог. В них не было ни капли магической силы, а это все-таки оставался экзамен именно по практической магии. Благо, за этот год мне удалось значительно улучшить свои навыки, и, что главное, даже суметь соединить магию с боевыми искусствами и... Именно на это была сделана моя главная ставка. Подойдя к манекену на расстоянии вытянутой руки, я поднял перед собой меч и мысленно обратился к источнику Амины, что находился глубоко в теле. У каждого человека в этом мире имелся такой источник. У кого-то от рождения был большого объема, у кого-то меньше, и от этого зависела часть того самого потенциала мага. Со временем в тренировках он, конечно, увеличивался, но для этого требовалось приложить очень много усилий. Когда говорили, что у вот этого человека таланта в магии, прежде всего имели в виду именно большой размер источника Амины. А еще иногда у некоторых людей, что жили слишком близко к барьеру, развивалась болезнь. Я выкинул лишние мысли из головы. Магия успокаивающим потоком хлынула в меня, даря ощущение легкости и силы. Соединить заклинания и боевые искусства оказалось очень непростой задачей, все равно, что соединить огонь и воду. В самой основе этих двух понятий лежали чуть ли не противоположные принципы. У меня ушла прорва времени на понимание, каким образом сделать так, чтобы эти два направления не просто сосуществовали вместе, а еще и усиливали друг друга. Пришлось перебрать огромное количество вариантов, результатом чего стал совершенно новый тип заклинаний. Магия боевых искусств. Деревянный клинок вспыхнул магической силой. Подняв его перед собой, я закрыл глаза, мысленно продолжая следить за своей целью. Преграды небес лишь очередная ступень. Мое дао — это бесконечный рост. Бесконечная сила. Бесконечная дао. Амина вспыхивает в моем теле неудержимой мощью, и я, делая шаг вперед, наношу удар сверху вниз. Чувствую резкую боль в руках. Природная энергия переплетается с магической силой. В ушах раздается оглушительный взрыв. Лицо обдает жаром вспыхнувшего магического пламени. И через секунду оглушительный взрыв, сила которого чуть не бросает меня на колени трудом остаюсь на ногах и открываю глаза. Часть арены, где находился манекен, оказалась уничтожена. Прямо в стене здания, располагающегося за ней, зияла дыра в два человеческих роста с оплавленными и черными от копоти краями. Кирпичная кладка при этом понемногу осыпалась, норовя еще больше увеличить размеры проделанной мной дыры. «Вот же ж».